Ханс Кристиан Андерсон, Покров рассеялся туманный. Весна, вольнее дышит грудь, и ветерок благоуханный, и солнце луч зовет нас в путь, рождая смутную тревогу. Поднимем парус и вперед, без колебаний, в путь дорогу, Кто путешествует, живет. Умчимся мы быстрее птицы, На крыльях пара далеко. Как вешних тучек вереницы Кругом сменяются легко, Бегут пред нами прихотливо Иные страны небеса. Какое счастье в час прилива Поднять свободно паруса! Я слышу пташки щебетанье, В окно стучит она крылом «Скорей!» Умчимся за теплом и светом истинного знания. Сорвем рукою смелый плод всего, что дивно и прекрасно. Поднимем парус. Небо ясно. Кто путешествует, живет. Когда весна благоухала, сорвав одну из первых роз, Ты в темный шелк своих волос ее с улыбкою вплетала, но лето красное пришло, и ты с волнением затаенным плела венок в саду зеленым склоняя юное чело. Пора осенняя настала, и пестротой ее цветов, Как целым рядом орденов, Ты грудь беспечно украшала. Теперь зима. Среди полей цветы увяли безнадежно. И потому ты можешь нежно прижать меня к груди своей.